Глава 13. Чувак. Вами убит ползун рабочий. Уровень 56. Получено триста опыта. Вами убита адская сороканожка. Уровень 47. Получено 6.200 опыта. Вроде их поменьше стало. Ага, давайте поднимаем. Вот уже час, как мы сидим у провала в пещеру. Сначала вниз летят жиренькие ароматные свиные колбаски, а через небольшой промежуток времени вслед за ними летит наше стенобитное бревно. Мы вытащили из него крестовину, а в образовавшееся отверстие проедили канат. Во время первых бросков бревно сразу убивало по пять-шесть тварей. Видимо, их там очень много. Два раза даже пришлось бегать за добавкой. Колбаса шла просто в лёд. «Ну что, пофиг, подполз там кто-нибудь?» «Жучара наш вернулся. Давайте чуть левее». «Всё, пошла, родимая?» Внизу раздался громкий хруст. «Вами убит жук с корабей. Уровень 62. Получено 13100 опыта. Наконец-то! Сколько мы его разбили? 10? 15? Вот у него панцирь непробиваемый. Остальные все с первого раза разлетались, а этот просто танк. И как мы таких же будем валить, когда вниз спустимся? Его ни одно наше оружие не возьмёт. И почему, интересно, его жуком назвали? Он же больше на краба похож. И действительно... Жук был больше метра длиной и сантиметров восемьдесят в ширину и представлял из себя идеальную хитиновую полусферу. Непонятно, как он передвигался, сверху никаких ног было не видно. Подползая к добыче, он, как трансформер, начинал преображаться. По краям полусферы образовывалась щель, и отдельные части брони превратились в внушительные клешни, разрывающие добычу. Небольшая пластина, прикрывающая голову, приподнималась, и на свет показывались глаза бусинки. По ней-то мы и попали в последний раз. До этого бревно попадало по броне и не наносило никакого видимого урона. Клешни и головная пластина вставали на место, и он уползал, как ни в чём не бывало. «Пару ломов бы прелать в таких пригодилось, но, видимо, придётся обойтись пиками». «Ты его копьями хочешь затыкать? Смеёшься, что ли?» «Нет, не смеюсь. У нас всё должно получиться». «Люди, давайте ещё пару раз, и на сегодня хватит. Спускаться завтра будем». «Нам всё равно ещё щиты сделать надо, без них никак!» «Что? Опять щиты плести?» «Не, плетёные еле гоботов десятого уровня держали, а тут сороковые шестидесятые. Если у меня на примете одна бесхозная дверь, вот из неё как раз пару хороших щитов получится. Только их кроме Коляна вряд ли кто таскать сможет». Вечером, оккупировав Добрынинскую кузню, все занялись приготовлением к завтрашнему походу. Майор с Коляном пилили дверь. Пофиг, пошёл в столовую добыть какие-нибудь ёмкости поместительней. Мы с эльфами доделывали луки. Слава богу, древесина была первосортная. И луки выходили на загляденье. В углу сидел Остап, попыхивая своей трубкой. «Скажите, уважаемый Остап, откуда у вас такое количество медных колечек? Кто не поленился столько накрутить?» Остап немного подумал, пуская кольца дыма. «Занесла как-то меня судьба на медный рудник. Начальником я там был». И вот однажды попал туда один сумасшедший заключённый. Руду добывать у него сил не хватало, так он там целый день сидел, кольца эти крутил. Предил, не переставая, что он какой-то глава клана, что жена у него первая красавица в мире и что владеет он летающим замком. В итоге он так всем этими бреднями надоел, что поскользнулся на банавановой кожуре и упал глазом на кирку. Вот от него кольца и остались, всё выбросить хотел, да забывал как-то. А тут пригодились. «Мы просто поражены вашей щедростью». «А ключ от сундука у вас откуда?» «В смысле? Откуда у меня ключ от моего сундука?» «Как от вашего? А что он там делал внизу среди гоботов?» «Я поставил, и пару личинок гоботов в подвал тоже я закинул». Все перестали работать и уставились на Остапа. «А зачем разрешите поинтересоваться?» «Как зачем?» «Я хоть и против воли, но смотритель замка, а я привык любую работу хорошо выполнять. Гляжу, гости мои заскучали, вот и развеселил как смог». Добрыня поудобнее перехватил свой молот. Колян незаметно вытащил из-за спины топор, в руках эльфов показались стрелы. «Развеселить?» — мой голос сорвался на писк. Я прочистил горло и продолжил. «По-твоему, это весело? Когда тебя откусывают ноги, или кислота полностью выжигает тебе глаза? А вы что думали, что в сказку попали? Теперь на очень долгое время этот мир стал вашим домом, привыкайте. Дальше будет только хуже. Такими, какие вы здесь появились...» «Вы никогда бы не смогли отсюда выбраться. Не забывайте, здесь кругом очень опасные места. И без зачистки подвала вы никогда бы не справились с окружающими замок монстрами и не смогли бы выполнить главное задание». «И какое же наше главное задание?» «Ну, на данном этапе ваша основная задача — это моё воскрешение». На пару мгновений в кузне воцарила полная тишина. «Вас надо воскресить? И как же это сделать?» «Без понятия. Вы же видели сны?» Там должны были быть подсказки. И эта трубка... Он помахал ей в воздухе. Первая ступень к моему возрождению. Я пока не могу выходить из замка. Но на его территории помогу, чем смогу. Доступно уникальное задание. Воскрешение военачальника. Описание. Триста лет назад Остап Сулейман Берта-Мария бендербей погиб при битве пяти воинств. Сохраненная главным шаманом душа ищет способ восстановить свое тело. Награда. «Уникальный предмет. Плюс пять к отношению с хранителем замка. Штраф. Нет». Утром первым делом, добив всех тварей, обитающих прямо около входа, стали готовиться к спуску вниз. Собрали лестницу, набрали побольше эликов, проверили оружие. «Я спускаюсь первым. Пока твари не исчезли, мне их развеять нужно. Пофиг, следующий, у тебя свет. Сразу его врубай. Потом, Колян, если что, прикроешь нас». Стоило моей ноге опуститься на груду мертвых тел, как замелькали сообщения. «Вы развеяли жук Скоробей. Запись о нем появилась в вашей книге Призыва. Вы развеяли взрослая адская сороконожка. Запись о ней появилась в вашей книге Призыва. Вы развеяли ползун рабочий. Запись о нем появилась... Вы развеяли ползун воин. Вы получили панцирь Жук Скоробей. Вы получили челюсти адская сороконожка. Вы получили...» Рядом свалился пофиг. Пещера сразу наполнилась тёплым, трепещущим светом. сыхая с достаточно ровным полом пещера, по стенам ползают какие-то личинки. Прицел не берутся, значит, не враги. Никаких опасных тварей видно не было. Только на границе освещенного участка было заметно какое-то движение. Спустился Колян и, вытащив щит, прикрыл нас с той стороны. Собрав дробь, подивился, что на таком небольшом участке подземелья мы задолбили бревном около 50 различных существ. Тут есть два варианта. Или нам придётся пробиваться через горы монстров, или запах колбасы привлёк их из дальних далей. Как бы, когда мы начнём шуметь, сюда не сбежались твари со всей пещеры. Что-то мы забыли, не подготовились, план не выработали. Что-то не так, в общем. Поделился своими впечатлениями пофиг. Так это же разведка боем. Скоро узнаем, что не так. Когда дело делаешь как-нибудь, то получается обычно кое-как. А это влечёт за собой ну нифига ж себе. «Голема бы сюда спустить, пусть бы танковал!» «Если у нас получится проход расширить, придётся и его сюда затащить!» Мы выстроились свиньёй, колян со щитом впереди, Пофиг и Олдрик с боков, мы за ними. «Ладно, все готовы, тогда вперёд!» Мы сделали три шага, и впереди послышалось быстро приближающееся шуршание. Пофиг скинул руку, пытаясь призвать огненный поток, но его кисть отделилась от руки. и образовавшейся культи на землю толчками полилась кровь. Колян внезапно вздрогнул и свалился, от удара вверх его черепа съехал, открывая на всеобщий обзор содержания его головы. Пофиг, секунду в непонимании разглядывал свою культю, а затем растаял, уходя на перерождение, и его магический огонёк погас. Мы остались в полной темноте, а шорок приближающихся лап был всё ближе. «Вот чёрт!» «Да, сюрприз, мазафака!» Я только успел включить режим мастера ла когда мне в горло впились чьи-то клыки. И меня начало трепать из стороны в сторону, как будто я ничего не весил. Рядом вопили остальные члены команды. «Вы погибли. Возрождение через 3, 2, 1. Вы теряете 3% от накопленного опыта. Хотите посмотреть момент смерти? Да? Нет?» «Да». Вот рука пофига взлетает, и от нее отваливается кисть. Колян падает с разрезанной головой, свет тухнет, и я включаю режим мастера-ломастера. Окружающая тьма подсвечивается многочисленными цифрами, обозначающих прочность окружающих вещей. На двигающейся волне твари мелькают отдельные пятна жёлтых, оранжевых и красных цветов, показывая уязвимые точки на теле монстров. Точно! А я забыла в этой новой фишке. Но больше всего меня интересуют фиолетовые росчерки заполняющие проход. Словно лучи охранной системы банка в каком-нибудь старинном фильме. Я сел и огляделся кругом. Все уже были здесь, потихоньку приходя в себя. Пофиг, прислонившись к тене, ощупал свою руку. Колян, просто непонимающий, оглядывался по сторонам. «А что сейчас было? Я вроде шёл, никого не трогал. И вдруг тут оказался?» «Тебе чем-то череп срезало, то упал, и все опилки из головы по полу рассыпались». «Ага!» — деревянно рассмеялся Колян, ощупывая голову. «Странно». «А почему я ничего не почувствовал?» «Я тоже. У меня просто рука упала, а боль только через пару секунд пришла». Я сейчас фильм пересмотрел. Там, в пещере, начиная примерно с метра от пола и выше, всё тончайшими нитями переплетено. Крепость по шкале мастера-ломастера — 300. До этого я только 220 на изумруде видел. Вот ими-то вас и располосовало. Не знаю, с чего они сделаны и откуда там взялись, но как-то их нужно убирать. На четвереньках много не навоюешь». Да вообще сильно не повоюешь. Видели, как они на нас загрелись? Сразу всей толпой на нас бросились. А кстати, насчёт этих нитей, почему они нечесть эту не остановили? Я же сказал, нити только в метре от пола начинаются. Мобы до них просто не достают. А насчёт как мочить? Есть хорошее изречение: "Разделяй и властвуй". Будем разделять и мочить по отдельности. Твари там разные, мелких через сито просеем, больньём, а потом уже и крупняком займёмся. Я тебя частенько слушаю, ты такой бред несёшь. Надо тебе как-то научиться свои мысли до людей доносить. Легче показать. Пошли в кузницу. Подождите. А с нитями-то что делать, если они такие крепкие? Крепкие, конечно, но и алмаз можно молотом железным раскрошить. Огнём можно будет попробовать сжечь или заморозить и разбить. Это не проблема. Всё сделаем, но немного поработать придётся. Блин, где-то я это уже слышал. да Пахан, у тебя явная склонность к преуменьшениям». «Чё-то когда ты говорил, что мы мобов через сито просеивать будем?» Глядя на чертёж, начал майор. «Я подумал, что это метафора. Но, похоже, ты не знаешь, что такое метафора. Да ладно тебе бурчать, трудоёмка, конечно. Но ничего сложного нет. Пили да подрубай». «Я в реале. Дачу уже пятый год достроить не могу. Пожалуй, когда мы отсюда выберемся, приглашу тебя на неё. Думаю, за недельку ты её доделаешь». договорились Как победим? На неделю я твой. Ты лучше скажи, как там с проектом Немезида?» «Основание готово. Дуги Олдрик вроде доделывает. У него прям к лукам талант. С колёсами, правда, пока затык. Надо что-то придумывать. И тетива, из чего её делать? Канат, может быть, распустить на отдельные верёвки? Тетиву я тут приметил недавно. Должна подойти, и с колёсами что-нибудь придумаю. В общем, давайте так. Я пошёл Немезида доделывать. Добрыня». Делай копейные навешии, насколько железа хватит. Пофиг в пещеру, попробуй нить эти выжечь как можно дальше. Отметь чем-нибудь место, где на тебя твари сагрятся, и бегом наверх. Остальные сито делайте. И ещё, майор, надо как-то голема вниз спускать, его помощь не будет лишней. Итак, моя задача — доделать баллисту. Конечно, это будет не стандартная баллиста, а скорее арбалет больших размеров. На крыше сейчас потоп, поэтому работать буду у Добрыни в кузнице. Но по пути надо кое-куда забежать. В библиотеке никого не было, и это хорошо. Альдия вряд ли просто так стерпела надругательство над её любимым инструментом. Вытащив отвертки, я за пять минут извлёк из пианино струну, отвечающую за самый низкий звук. Ничего, им не часто пользуются, лишь Альдия не заметит моего кощунства. Теперь в кладовку. Десяток деревянных ведер, которые там хранятся, это то, что мне нужно. Выбрав до самых больших, я выбил у них донышки. «Идеально. Вот и колёса для нашей малышки». Когда я зашёл в кузницу, Олдрик как раз гнул вторую дугу, размягчая её паром от стоящих на раскалённых углях кастрюль с водой. «Высохнет, и можно будет устанавливать Правда, мне кажется, толстоватые они получились. Сможем ли их согнуть? Барабан помощнее нужно делать». Хорошо, что на чердаке, кроме брусков и досок, был большой выбор железных уголков и болтов. С их помощью получилось прочно закрепить натяжной механизм, стойку и колеса. Напоследок закрепили дуги и нацепили тетиву. Когда все было готово, взяв раскаленный гость, я выжег сбоку название «Немезида», а пониже дорисовал стилизованную голову дятла. «А это что?» «Это дятел. Пусть будет нашим клановым гербом. И лозунг «Задолбим любого!» Как раз про нас!» «Поздравляем! Вы изготовили осадный арбалет «Немезида». Урон 1250, 1375, прочность 1000, требование сила 100. Поздравляем, вы получили плюс 2 к интеллекту. И это все. Ни предложение о награде, ни о выкупе рецепта. Видимо, ничего нового в нашем арбалете нет. А жаль. Наверное, дуги надо из рогов дракона делать, а тетиву из шелка марсианских гусениц, чтобы рецепт уникальным стал. Ну да и ладно. «Больше тысячи урона наносит, и хорошо, грех жаловаться». Я взялся за арбалет, проверил, как он крутится на станине. Взял прицел. Чёрт, я ещё раз посмотрел на требования. «Сто силы надо. Где их взять-то теперь? У голема есть, но функции такой, как стрелок, нет. Мужики!» Я вошёл в комнату, где майор с коряном доделывали деревянную решётку из балок 15 на 15 сантиметров. «Арбалет, закончили! Пошли, зацените!» Колян влюбился в агрегат с первого взгляда. «Мужики, дайте пальнуть. Где Коля?» «Спальнуть как раз и проблема. Сила сто нужна. А у нас на всех вместе девяносто восемь». «Не проблема. У меня как раз с десяти уровней свободные очки не перераспределены. До сотни как раз добью». «Ну, тогда с днём рождения тебя. Пуляй на здоровье». Глаза Коляна сошлись к переносице на несколько секунд. «Всё, готово!» Колян усиленно закрутил ручками барабана, оттягивая тетиву назад. Добрыня протянул ему копьё. он ведро с водой, у него целься». Трень кнуло, и ведро разлетелось фонтаном брызг и щепок. «Люди, зацените этот момент! Это переломный момент! Теперь мы стали крутыми!» «Мы с голой жопой зомби сто семидесятого уровня валили. Мы и так крутые. С Немезидой просто полегче будет. Я в подвал. Приготовлю там всё. Как закончите, спускайтесь. Немезиду не забудьте, она вроде в инетарь должна влезть». В подвале работало настоящее фаер-шоу. Потоки огня облизывали стены, прерываясь только при принятии пофигом эликов. «Ну, как оно тут?» «Нити огню поддаются плохо, но гусеницы жарятся за милую душу. Так что скоро закончу». «А при тут гусеницы?» «Личинки алмазного шелкопряда, вообще-то. Одна ползает по этой стене, другая — по противоположной. Между ними алмазная паутинка натянута, как я понял». Не заметил секир башка и бегом в комнату перерождения. Ту стену я уже очистил, сейчас с этой закончу. Давай, а я покопаюсь тут пока». Через десять минут в подвал на канате спустили голема, вооружённого здоровенной киянкой на метровой ручке. Майор помог установить Невизиду и поставил голема на защиту Коляна. Пофигу прикрепили на пузо два здоровенных кувшина с черничным экстрактом. Теперь он сам раньше расплавится, чем у него мана закончится. Мы помогли ему занять своё место и занялись установкой ловушки. Идея пришла мне во время копки, и пока майор с Коляном собирали решётку из брусьев, я попробовал воплотить её в жизнь. Весь пол около стен был усеян трупиками личинок, но нити между ними держались так же крепко, как и раньше. Я приклеил десяток их к стенам на суперклей, растянув нити на высоте колена и ниже. «Поздравляем! Вы получили умение адепт ловушек!» Урон от ловушек N плюс уровень мастерства, помноженный на 5%. Нанесите с помощью ловушек 10 000 урона для достижения следующей ступени. А, приятно, конечно. Но почему это умение раньше не появилось? Мы столько зомби уже в волчью яму загнали, и уж наверняка 10 000 урона они нанесли. Может, для получения умения новый вид ловушки надо изобрести? Черт его знает. Это неведение уже реально подбешивает. «Ни тебе обзоров, ни летсплеев, вообще никакой информации по игре. Как хочешь, так и крутись». Тем временем мужики закончили собирать решётку и начали забрасывать вязанки хороста подальше вглубь пещеры. Десять, двадцать, тридцать, на сороковое не закончили. И вслед дровам полетели бутыли с маслом. «Оф, ну вроде бы всё». «Как же, а главное-то это — сполошился майор. «Спокойно, всё готово, давайте строиться». «Нам их надо вытащить как можно с большей площади, поэтому все вместе в ногу и шумим погромче!» «Айн!» «Айн!» «Цвай!» «Драй!» «Ду!» Наши ноги одновременно опустились, поднимая пыль и пуская звуковую волну вглубь коридора. «Духаст!» «Духаст, мищ Наш топот пронёсся по коридорам, пыль посыпалась с потолка, и струны, натянутые между стен, начали вибрировать. наполняя подвал нежным звоном сотен хрустальных колокольчиков ду духаст духаст мищ пошли наш слитный топот вошел в резонанс с пещерой и стены ощутимо затряслись и мелодия алмазных струн превратилась в какофонию духаст мищ духаст мищ геахт грохоту и звону добавился новый шум слитный шорох сотен хитиновых ног, несущих смерть наглым проходимцам, посмевшим покуситься на их владение. «Назад! Бегом! Поднимайте!» Первые трари уже перебрались через раскиданный валежник, когда решетка заскрипела и стала под нашим напором подниматься вверх. «Давай!» — заорал я Пофигу. Пофиг, сидящий в выкопанной нише под самым потолком, поджег один из коктейлей молотова и швырнул как можно дальше в коридор, за ним второй и третий. В тридцати метрах от нас полыхнуло. и огонь стремительно перекинулся на пропитанный маслом валежник. Твари, увидевшие, что пути к отступлению отрезаны, с удвоенной силой рванули вперёд, всей массой ударившись о решётку. Но она уже встала на место, упершись в потолок. Припёртая дубовыми брусьями, она лишь слабо вздрогнула под напором десятков, если не сотен тел. «По местам! Осторожно, не заденьте ловушку!» Закрепив решётку, мы отступили на заранее подготовленные позиции. а за нашими спинами полыхнуло выпущенное пофигом пламя. Вся площадь за решёткой занялась огнём, и нам лицо отдыхнуло непереносимым жаром. Обезумевшие твари всей массой навалились на решётку, а самые шустрые, пролезая сквозь неё, бросились в нашу сторону. Немезида звякнула, и первую тварь, пролезшую сквозь решётку, унесло на пару метров назад. Мы с майором стояли в выкопанных ямах. Там мы были ближе к ползающим по земле врагам, и не мешали стоящим за нашими спинами эльфам, пускающим одну стрелу за другой. Но вот через решетку пролезла вся в чадящих пламенем пятнах очередная сороконожка, и, избежав впущенного у нее копья, сжалась, как пружина, и прыгнула на меня. Вы нанесли 1459 урона струнной ловушкой. Урон ловушками. 1459 из 10000 вами убита адская сороконожка. Уровень 52. Получено 9800 опыта. Куски неравномерно порубленной сороконожки ударились о мой щит и упали на землю. За этим сообщением посыпались другие. Десятки сгоревших в коридоре мобов добавили свои записи к уже мелькающим перед моими глазами. Вами убита адская сороконожка. Вами убит ползун рабочий. Вами убита черная крыса. Поздравляем! Вы получили новый уровень. Уровень 35. Но, несмотря на десятки сгорающих тварей, всё большее их число пробиралось сквозь решётку и бросалось на нас. Сначала струнная ловушка испранно шинковала попавших на неё мобов, но уже через пару минут под напором нескольких тел струны оборвались, и волна атакующих добралась до нас. Первой на меня бросилась тварь, похожая на саблезубого тарантула. Из десятка глаз у него осталось только три. Он прыгнул и, влепившись в щит, разбросал вокруг себя сноб искр. Клыки его застряли в жёсткой древесине, и он повис на щите, слабо дёргая конечностями. После устроенного нами адского пекла он был настолько плох, что пары ударов хватило, чтобы отправить его в лучший мир. Паук растаял, и в моём щите остался воткнувшийся в него зубами череп. «Вами убит паук, попрыгун. Уровень 54». Бросившаяся тем временем на меня сороконожка была отброшена щитом в сторону голема, и тот, с грациозностью профессионального игрока в крокет, Отфутболил её кианкой обратно к решётке, прямо под струи пофигского огня. Немезида последний раз тренькнула и затихла. поле кончились!» — с сожалением произнёс Колян и, вытащив топор, встал слева от майора. Вдруг со стороны решётки послышался громкий треск, и две центральных балки решётки свалились, а в образовавшуюся брешь протолкался здоровенный жук с корабей. «Тяжёлая артиллерия подтянулась!» — заорал Пофиг. «Бедняга! Как он там наверху сидит? Тут внизу там мы от жара уже хрустящей корочки покрылись. За первым жуком показался второй. Оба были раскалены до красна, но при этом потеряли меньше половины хп. Какое же у них сопротивление огню? 99% что ли? Воздух над их панцирями подёрнулся мариум от исходящего от них жара, но они, не обращая ни на что внимания, бросились к нам. «Пофиг! Атас!» — заорал я, утверждённый заранее сигнал. Тот занырнул поглубже в нишу, и свернулся там калачиком. Я зашел в меню быстрого доступа и вызвал прямо между надвигающимися на нас танками ледяного гобота. Моментально сработавшее умение ледяной волны произвело феерическое воздействие. От резкого перепада температуры хитин жуков буквально взорвался, разбрыгивая во все стороны их кипящие внутренности. Поздравляем! Призванные вами существа нанесли 10 тысяч урона магии воды. Теперь урон от магии воды плюс 5%. Отвлёкшись на него, время выскочившее сообщение, получил сильнейший удар в плечо, похожий на кол конечностью ползуна. Лапа пробила меня насквозь, и я, забывая от боли, мотался в его лапах, как сломная кукла. Слава богу, подоспевший колян снёс одним могучим ударом ему голову, а майор, вырвав из меня лапу, влил в рот эликсир жизни. В общем, на этом первая часть марлезонского балета закончилась. Только бродящий между тварей голем время от времени успокаивал мощным ударом своего молота ещё трепахающееся создания. Решётка обуглилась, но ещё держалась, а за ней как будто находился вход в ад. Весь пол, усыпанный багровеющими углями и трупами не успевших сбежать тварей. Над углями поднимаются ядовитые испарения. Не хватает только демона, привратника, зазывающего на экскурсию по девяти кругам ада. Пофиг вывалялся из ниши и, не переставая натужно кашлять, пополз к нам. «Калян, покой арбалет!» «Вернёмся сюда утром, когда тут немного поостынет». «А что это всё?» — удивлённо спросила Альдия. «Мы целый день пилили эту решётку, а воевали только 10 минут». «Ну, это лучше, чем если бы мы готовились 10 минут, а потом наспилили целый день. И вообще, есть такое изречение. Дайте мне 6 часов, чтобы срубить дерево, и я потрачу 4 часа, чтобы наточить топор. Этим мы целый день не занимались, точили топор». Развеяв тех мовов, что успели пролезть на эту сторону от решётки, подхватили шатающегося пофига под локотки и повлокли его наверх. «Да что ж это такое?» — хлопотала вокруг пофига Марья Ивановна, смазывая алое лицо тёмного эльфа, домашней простоквашей. Элики восстановления избавили мага только от боли, но покрасневшая кожа и свернувшиеся мелкие кудряшки волосы никуда не делись. «Надеюсь, ты мой кинжал не потерял?» — спросил у ничего не понимающего пофига Добрыня. «Вечером пригодится». И действительно, длинные тёмные локоны, свисающие из-за ушей, никак не сочетались с порыжевшими кудряшками на темечке и залысинами на лбу. «Это ничего. Зато мы всю пещеру разом зачистили. Ну или большую часть её. Столько тварей могло быть только на очень большом участке. Мы не меньше двух сотен сегодня завалили. Правда, лёгкой прогулки дальше не будет. Нужно или всю пещеру от личинок этих, этих алмазных освобождать, или исследовать всю пещеру ползком. Кстати, мне кажется, что они по верхам только обитают, потому что понизуют и скоробеи ползают. Не жуки, а танки настоящие. Ни физический урон по ним не проходит, ни огнём не берутся. Хорошо, хоть не очень шустрые они, а то бы спасения от них не было. Да нет, если они по одному будут, то справимся. Они не больно поворотливые. А если их ещё подморозить немного? А вообще, мы неплохо сегодня поднялись. Вы, небось, уровня по 3-4 сделали и в деньгах? Я высыпал на стол пригрыжу монет. «Почти две тысячи золота. И это только примерно десятая часть. Остальное завтра соберём. Плюс всякие шкуры, кости и панцири. Я на склад всё выгружу, а то инвентарь уже переполнился. Кому что надо будет, на складе возьмёте». «А предлагаю», — клянулся майор, — «принять по паре капель в честь сегодняшней удачной охоты и спать». «Ну, если только по паре капель», — нехотя согласился я. Женщины засуетились, собирая на стол. Майор засел у автомата, выдавливая из него вожделенную огненную воду. Четыре часа спустя. «А, вот, вот ещё! Диалог эльфа с кукушкой! Кукушка, кукушка, а сколько мне жить осталось? Ку! А почему так мало? Сзади орк!» «А-ха-ха-ха-ха!» ха, -ха, -ха, -ха сполз под стол с телеку пьяный остап. «Ку-ку!» «Знаете, почему эльфы не любят солёные огурцы?» «У них уши в банку не пролезают!» и даже если пролезают, глаза сильно щипает Все опять заржали, это много говорит о нашем состоянии. Только насупившийся Олдрик, тихонько пошатываясь на стуле, пытался всем объяснить, что никакие уши у него в банке не застревают. «Хороший ты парень, пахан! Выберемся отсюда, я тебя в свой клан возьму в ББ. Будешь рейд-лидером в младшем дивизионе, малышей на ноги ставить будешь. Да я в rpg ни разу по-нормальному не играл». но завалить кого хочешь могу». «Хочу, Варга. Завалишь прямо сейчас?» «Не вопрос. 15 минут, и всё готово. Только помощь, конечно, понадобится». «Обшли. Я готов». «Пофиг. Хороши же кнопки жать. Палец вон, уже синий весь». «Конечно, синий», — возмутился Пофиг. «Вы не только сотню стопок коньяку выпили, но и оба коктейля молотова усосали. А я спирт для них всю ночь, между прочим, гнал». — В следующий раз я туда слабительно добавлю. Посмотрим, как вам понравится в коричневых труселях бегать. — Ладно, не бурчи. Пойдём, мудил... — Ой, светила наша Сейчас ты наживкой будешь подрабатывать. Кое-как поднявшись на ноги, я повёл некрепко стоящую на ногах компанию на крышу. Дождь на улице пошёл на убыль, но был ещё достаточно сильным, чтобы вывести нас из коматозного состояния и перевести в ранг просто ужжравшихся алканавтов. — Колян, ты детские прыгунки когда-нибудь видел? дождавшись утвердительного кивка, продолжил. «Вяжи!» — и вывалил перед ним захваченный на чердаке канат. «У нас осталось двенадцать минут. У тебя пять. Майор, Добрыня, Олдрик, пофиг. Пошли к лифту. Кабину поднять надо». «Не, пофиг ты, лучше Олдрика подними. Нечего выше эльфу в луже лежать. Остальные к лифту». «Оф, и тяжелый же этот лифт. И выпил-то всего ничего. Грамм сто, ну, может, двести. Максимум поллитра И уж никак не больше литрушки». «Скорее всего. Мне так кажется». Лифт заскрипел и остановился. «Майор, цепляй канат к барабану, да потуже вяжи. У нас девять минут. Колян, готова Пофиг, иди сюда. Что значит, не хочешь? Надо, Вася, надо?» Засунув его в связанную Коляном страховочную превись, начали спускать Пофига вниз. Вслед за ним полетела веревочная петля. «Шесть минут!» — заорал я. «Начинаем!» Было уже абсолютно темно. Только мягкое голубоватое сияние, окутывающее замок, Там мечащийся огонёк над головой Пофига. Немного разгоняли мрак. «Стой!» — заорал Пофиг. «Есть прицел!» И в темноту трассирующими пулями рванулись огненные стрелы. Над лесом пронёсся недовольный визг, и чёрная тень рванула к висящему в трёх метрах от земли Пофигу. Прекратив кидаться стрелами, Пофиг переключился на струю пламени, яркими отблесками озаряя поле боя. Сбеленившийся, пускающий пену в арк, раз за разом прыгал, стараясь достать поджатые ноги тёмного эльфа. После очередного прыжка Варк приземлился там, где нужно, и я, дёрнув канат, затянул петлю на его задней ноге. «Давай!» — заорал я. Майор Добрыня выбили клин, и лифт понёсся вниз, накручивая на барабан канат с подвязанным к нему варгом «Три минуты!» — снизу раздалось жалобное повизгивание, и Варк заскользил вверх по стене, превращая нежное голубое сияние стен в бушующую мини-грозу. Искры и молнии оббивали тело Варга, выбивая из него очки жизни. Лифт опустился до подвала, а Варг, перевалив через парапет, свалился на крышу. И хотя аура замка каждую секунду снимала с него по паре процентов жизни, но 200 тысяч хп убрать не так-то просто. Всё так же, усыпанный молниями, бьющими из крыши, Варг вскочил на лапы и первым же ударом отправил Коляна в увлекательный полёт к далёкой земле. «Чёрт, две минуты!» моментально развернувшись И выбрав огромного Добрыню приоритетной целью, тварь огромными прыжками помчалась в его сторону. Не знаю, каким образом Добрыня умудрился, но зверь он встретил, укрывшись за половинкой двери, служившей нам щитом. К сожалению, это мало чем ему помогло. Удар в щит был так силён, что трёхметровый огар, проскользив по мокрой крыше пяток метров, с хрустом врезался в стену лифтёрской. Да так там вверх тормашками и прилип. Единственное, что это дало — Варк на секунду остановился оглушённый. Я, воспользовавшись этим, вскочил ему на спину и, обхватив его шею руками, попытался его задушить. По-моему, легче было бы задушить паровоз или Останкинскую башню. Варк, похоже, меня вообще не заметил. Да и шея у была такой толщины, что моих рук еле хватило, чтобы её просто обхватить. От варга так воняло мокрой псиной, что я даже частично протрезвел, но всё равно не знал, что мне делать дальше. Непослушные руки, без моего вмешательства, только крепче сжимались, удерживая меня на свихнувшемся скакуне. «Хак!» — донеслось снизу, и в голову Варга рядом с моими руками воткнулось копье. Варг только небрежно мотнул башкой, и копье упало на крышу. Монстр гневно вскропнул и повернулся к единственному оставшемуся на крыше противнику. Майор, прикрывшись щитом, вытащил из сумки кастет с шипами, с которыми мы тысячу лет назад охотились на гоботов. С таким же успехом можно было бы защититься зубочисткой. И Варк это доказал, одним ударом лапы превращая майора в смесь фарша и щепок, оставшихся от щита. Так видно, и не заметив на себе лишнего груза, Варк пришёл к единственно правильному выходу. Он понял, что постоянно бьющие из крыши молнии скоро добьют его, и одним рывком, перекусив канат, привязанный к его ноге, помчался к краю крыши. Сжав широченные бока ногами, изо всех сил схватившись руками за шею, я ещё вцепился зубами в его ухо, Сделал всё, лишь бы удержаться на нём во время бешеной скачки. Варг взвизгнул ещё раз и вновь прибавил скорость. Осталось 10 секунд до конца отведённых на убийство Варга 15 минут, когда я на его спине перелетел через парапет на крыше».